Глава 49. Звонок Пьетру и особенно разговор с будущей свекровью пробудили во мне чувство, которое я до сих пор держала в узде, чтобы не сказать подавляло, хотя оно давно просило снаружи. Речь шла об изменении моего статуса. Для аэрота в первую очередь для Гвиду, хотя и для Адели тоже, я, скорее всего, была милой девушкой, но вовсе не идеальной партией для их сына. При всей широте взглядов мое происхождение, акцент, манеры стали для них суровым испытанием. Возможно, я преувеличиваю, но иногда у меня мелькала мысль, что помощь в публикации моей книги была частью плана, осуществление которого позволило бы с меньшими потерями ввести меня в их мир. Впрочем, они бесспорно приняли меня, согласились на наш брак и не возражали против того, что я войду в их семью под их опеку. Они были готовы укрыть меня за стенами своей родовой крепости, откуда я в любой момент могла выйти на свободу, но куда в случае опасности всегда могла вернуться. Мне пришлось срочно привыкать к новым для себя условиям, а главное — осознать их в полной мере. Я перестала быть маленькой нищенкой, которая трясется над последней спичкой. Теперь у меня этих спичек было навалом. Я вдруг поняла, что теперь способна сделать для Лилы намного больше, чем рассчитывала. Я попросила подругу показать мне материалы, свидетельствующие против Сакаво, и она покорно отдала мне всё, даже не поинтересовавшись, что я собираюсь с ними делать. Я читала и не уставала удивляться. Как точно и содержательно она описала весь этот кошмар. За сухими строчками её отчёта вставали картины чудовищных несправедливостей, творившихся на заводе. Я листала страницу за страницей, а потом, неожиданно для себя, чуть ли не по наитию... Открыла телефонный справочник и набрала номер Сакао. «Алло, это Елена Греку». Уверенным, если не высокомерным тоном, представилась я. «Могу я поговорить с Бруно?» Он был со мной очень приветлив. «Как я рад тебя слышать! Я так рад за тебя! Видел твое фото в Риме. Ты молодчина!» Читал о тебе и вспоминал, как здорово было на иски Я холодно ответила, что тоже рада его слышать, но Иске давно в прошлом. «С тех пор утекло много воды, все мы изменились, кто в лучшую сторону, кто в худшую. «Вот о тебе, например, — сказала я, — ходят дурные слухи, хотя я надеюсь, что они ни на чем не основаны. Он сразу понял, к чему я клоню, и принялся жаловаться на Лилу, ее черную неблагодарность и неприятность, которую она ему причинила. Я оборвала его, заявив, что Лиле верю больше, чем ему». «Возьми-ка листок бумаги и ручку. Запиши мой номер», — велела я. «Записал? А теперь позабудься, чтобы ей выплатили все, что должны. До последней лиры. Позвонишь мне, когда приготовишь деньги, я приеду заберу. Не хотелось бы, чтобы и твоя фотография украсила газетные полосы, правда?» Я положила трубку, не дожидаясь его ответа, страшно гордая собой. Я ничем не выдала своего волнения, говорила сухо, без эмоций, ограничившись несколькими фразами на чистом итальянском, сначала вежливыми, затем суровыми. Мне хотелось верить, что Пьетро прав, что я действительно многому научилась у Адели, и, сама того не замечая, веду себя, как она. Я решила проверить, смогу ли при необходимости воплотить в жизнь угрозу, которая закончила разговор. Волнуюсь значительно больше... В конце концов, Броно так и остался для меня приставучим мальчишкой, пытавшимся поцеловать меня на пляже Читара, и я позвонила в редакцию у Ниты, надеясь, что во время разговора мать не разорется на весь дом на Элизу. «Меня зовут Елена Грека», — начала я, но больше ничего сказать не успела, потому что телефонистка воскликнула. «Елена Грека?» «Та самая!» «Писательница!» Она прочла мою книгу, и ей очень понравилось. Я была счастлива. Несколько раз произнесла большое спасибо, зачем-то доложила ей, что намерена написать статью об одном провинциальном заводе, и попросила соединить с редактором, которого мне порекомендовала Адель. Телефонистка отпустила мне еще порцию комплиментов, после чего вернулась, наконец, к деловому тону. «Побудьте на линии». Минуту спустя в трубке раздался хриплый мужской голос – Редактор шутливо поинтересовался, э, с каких это пор мастера слова готовы поставить свое перо на службу таким низким предметам, как тарифные ставки, ночные смены, сверхурочные и прочие малосимпатичные вещи, от которых воротят людей покрепче, не то что успешных молодых писательниц. «А что за отрасль?» — спросил он, наконец, строители, портовики, шахтеры. «Да нет». — смутилась я, — это небольшой колбасный завод, ничего особенного. — Что это вы как будто извиняетесь? — весело спросил редактор. — Это же отлично. Если Елена Грека, для которой наша газета не пожалела целого подвала, желает писать о сосисках, нам ли простым смертным с ней спорить? — 30 строк вам хватит? Нет? — Хорошо, пусть будет 60 Готовый материал привезете или надиктуете? Как вам удобнее? — Я тут же села за статью. Мне предстояло втиснуть десятки написанных Лилой из страниц в 60 строчек и сделать это как можно лучше ради нее. Но у меня совсем не было журналистского опыта, если не считать неудачные заметки о конфликте с преподавателем богословия, которую я написала в 15 лет и передала в редакцию через Нину. Заметку так и не опубликовали. Возможно, мне мешала память о той неудаче, возможно, ироничный тон редактора, Его голос все еще стоял у меня в ушах, и его просьба передать привет моей будущей свекрови. Как бы то ни было, статья шла трудно. Я просидела над ней невообразимо, долго извела кучу черновиков, и даже окончательный вариант не вызвал во мне удовлетворения. Нести в редакцию мне статью не хотелось. «Надо показать Лиле», — решила я. «Попробуем вместе поправить». На следующий день я пошла навестить Лилу и обнаружила, что ей стало значительно хуже. Она сказала, что в мое отсутствие отовсюду повылезали злые духи, не давая покоя ни ей, ни Дженнаро. Я всполошилась, и тогда она улыбнулась и добавила, что все это глупости, и что просто ей хочется, чтобы я проводила с ней как можно больше времени. Мы долго разговаривали, и мне удалось немного ее успокоить, но статью я ей так и не показала. Я боялась, что в уните мне откажут и придется... Какое унижение! Признаться Лиле, что у меня ничего не вышло. К счастью, вечером позвонила Адели, и моя хандра рассеялась как дым. Ее оптимизм действовал как лучшее противоядия. Она посоветовалась с мужем и Мариорозой, и за пару часов подняла на ноги массу народу. Нескольких медицинских светил, профессоров-социалистов, имевших связи в профсоюзах, и одного христианского демократа, который, по ее словам, был жутким простофилий, зато хорошим человеком и отменным специалистом по трудовому праву. В результате на завтра у нас была назначена встреча с лучшим кардиологом Неаполя, другом друзей, готовым принять нас бесплатно. На завод Сакава уже выехала трудовая инспекция, а чтобы получить прочитавшиеся Лиле деньги, мне следовало обратиться к другу Марио на котором упоминал Пьетро, молодому адвокату-социалисту. Его уже посвятили в суть нашей проблемы, и он ждал нас в любое время у себя в конторе на пьяца Никола Амор. Ну что, довольна? «Еще бы! А статью написала?» «Да». «Правда? А я была уверена, что не напишешь». «Статья готова. Завтра отвезу ее в Униту». «Умница!» «Кажется, я имела неосторожность недооценить тебя». «Почему же неосторожность?» «Недооценивать кого бы то ни было всегда неосмотрительно. Кстати, как там дела с моим глупым сыном?»